Глава пятая Я отшатнулся Затылок стукнул о столб навеса Перед глазами вспыхнули звездочки А хоббит шагнул еще ближе И вновь встряхнул кружкой Откуда он взялся-то вообще? Одновременные и злость и смех разобрали Всего сотню, кучеряшка, что ж так мало-то? Серьезно злиться на это чудо природы не получалось. Сказал и сразу пожалел. Настолько восторженно засверкали у него глаза. Такой, знаете ли, неистовой верой в Деда Мороза. Даже неудобно разочаровывать. А у него аж язык отнялся. Лишь часто-часто закивал. Того, гляди, голова оторвется. «Такой молодой хоббит, а попрошайничаешь! Что из тебя вырастет-то вообще?» Возмущенно сказал счетовых дел мастер, придя мне на выручку. Я собрался и присоединился к возмущению, подпустив голос старческих интонаций в стиле «Ох уж это молодежь!» «Да, делать ничего не умеешь, только кружкой трясешь тут! Ишь, что, золотых ему! Да на эту сумму можно десяток воинов снарядить!» Улыбка у хоббитенка сразу сползла. Словно уголки губ потянули ниточками вниз, прямо как солнышко залили. В глазах засветились. сверкали слезы, плечи опустились. Блин, совсем ребенка обидели. Он шмыгнул носом и печально пробормотал. «Да умею я! Вот свечку тогда хоть купите. Сам лепил. Всего один золотой. Удачу дает!» Добавил он совсем тихо, опустив взгляд и ковыряя босой ногой забившийся в камнях мох. «Ишь ты, свечку! Я и то светильник сразу сотворил, ну, почти сразу, а этот — бедолага!» Я набрал было воздуха, чтобы, скрипя сердце, отказаться, но меня дернуло за рукав в гнома, прошипев в ухо. «Леша, покажи ему кольцо хоббита-скрипача!» Я вытаращил глаза. «Как Лена квеста этот вообще вспомнила? Но попробовать стоит!» Я сунул руку за пояс, и в ладони появилось невзрачное колечко, о котором жалкий, но, как оказалось, весьма крутой хоббит сказал загадочно «Узнаешь, когда придет время». И, кажется, это время пришло. Чуть не плачущий хоббитенок замер, глаза мгновенно высохли. Он быстро глянул на Кассиди, потянулся было взять украшение, но тут же отдернул руку, когда я сжал кулак, требуя «Расскажи мне об этом кольце». о, -о, -о хоббитёнок покачал головой. «Это необычное кольцо. Кольцо, каких вообще осталось мало в природе. Ведь большая часть из них давно канула в вечность». Дрожащий поначалу голосок обрел торжественность, звучность. А сам полрослик словно завороженный, смотрел на мой кулак, стискивающий украшения. Я вновь раскрыл ладонь и отгородился плечами от вытянувшего от любопытства шею мешочника. А хоббит сделал рукой пас, провел своей лапкой над кольцом. «Раза в два меньше ладонь у него. Воистину, гномы хоть и низкорослая раса, но в Росланд изрядно еще меньших». Хм, мне показалось, или впрямь кругляш сверкнул ярче». Хобитенок склонил голову, словно прислушиваясь, значительно кивнул, сказал нараспев. «О, да! Купи, гном дальних земель, у меня три свечи, и я пролистаю для тебя три книги махового старца, после чего принесу тебе все, что узнаю об этом кольце». Купите у Хоббита три свечи за три золотых. Награда «Сто опыта» Информация о кольце, содержащееся в книгах махового старца «Что еще за маховый?» Пробормотал я, но хоббит уже выдернул из коробочки на поясе Три корявых зеленых свечи, как только в пальцах уместились И развел их трезубцем Я покосился на кассиде, что кивнула, улыбаясь Вздохнул и отзвенел монеты хоббитенку Тот, важно, заложил большие пальцы в карманы И удалился прочь, со взглядом задумчивым и отстраненным Хм, да полно. И мальчишка ли он вообще? Плюс сто опыта. Плюс одна единица репутации сычки кубика. О как! Я посмотрел на сверкающую улыбку гнома и покачал головой. Вот такое вот ага. На, вот, держи изделие. Ну да, липкие какие-то. Думаешь, это три корявых свечки? Нет, это эльфийский кинжал, игла звезды и стальная сабля, шепот ночи. Причем с налогами. Девушка надула губы. «Ну, не ворчи. В Росланд гномы не должны ворчать. Они даже не торгуют». «Хе, я-то уже торгую. И да, уже практически понимаю, от чего гномы словут ворчунами». «Леша, это же игра. Нужно находить и решать квесты, которые просто так здесь не появляются. Но за них и вознаграждение солидное, и хороший опыт дают. А главное, никаких вложений». «Три золотых. Ох, ладно. Согласен я, согласен», — защитница Хоббита Кубика. «Хоть бы не оказался он Рубиком, Йома. Неохота решать головоломки». Ничего, зови меня, если возникнут проблемы с головоломками. И да, я уже сшила три комплекта женских меховых доспехов. Они значительно уступают кожаным, но хоть сколько-то можно будет за них выручить. Стоп, погоди, не будем спешить с продажей. Меха из беличьих шкурок защита так себе. Значит, за нормальную цену продать не сможем. Но у них уникальное свойство. Система видит их как одежду. А на одежду демонический запрет не распространяется. Следовательно... Значительно выгоднее будет продать их тем, кто может действительно оценить такую защиту Гномом, закончила девушка, улыбаясь Подайте на пропитание взвыло откуда-то из-под ног Блин, дежавю Я опустил взгляд и вздрогнул Мой возглас слился с возгласом гномы Что это? Под ногами в пыли валялась русалка Мужского пола, судя по исцарапанному торсу, без характерных выпуклостей, да еще по всклокоченной пепельной бороде Подайте! вновь хрипло проныл русал и судорожными тюленями скачками подполз ближе. Ползал он так, видимо, давно. Локти на его руках покрылись ороговевшими мозолями, которые вряд ли были предусмотрены природой, даже виртуальной. Хвост, некогда красивый, судя по отдельным перламутровым чешуйкам, теперь больше походил наполовину копченой скумбрии, которую пытались есть муравьи. Весь в мелких язвах, царапинах, морщинах и потертостях. «Хоббит удал! Да и мне! Мне нужно!» — взвыл полурыб снова. Последняя фраза привела меня в чувство. «Я как воочию увидел, что стоит дать этой поберушке монетку, как со всего рынка наползут и набегут многочисленные уроды с требованиями одарить заодно и их». «Я и не сомневаюсь, что вам действительно нужно», — начал было я отказную речь, но тут же прервался, когда Кассиди положила мне ладонь на плечо, значительно показала глазами на существо. Мы и впрямь, чего это я? Дело же не в реале. Квесты наши все». И продолжил. «Но, может быть, вам нужно нечто большее, нежели пара монет?» Я намекающе пошевелил бровями. Русал поднял бледно-голубые мутные глаза, лоб сморщился. Он неуверенно произнес «Может, три монеты?» Настала моя очередь непонимающей таращиться на него. Но долго в гляделке поиграть не удалось. Прохожие шагали мимо, обходя русала как пустое место. Но вот одноглазый орк не заметил его под ногами и наступил на тощий хвост. Подпрыгнул, испуганно зарычав. Повернулся здоровым глазом и разом Покраснел от ярости, увидев На что наступил. Он с размаха Поддел поберушку ногой, и тот С совершенно немузыкальным воплем Улетел на крышу прилавка. Доски Ската крыши хрустнули, и полурыб Громыхая покатился вниз, оставляя Пятна крови. Вопль закончился Шлепком в груду мешков. Впрочем Словно приняв эстафету криков Заорал мешочник. Да как бы Еще не громче. Орг зыркнул На меня, злобно стиснув рукоять Огромной черной кувалды. Явно Тоже посвященный их воинственному божеству Я на автопилоте сделал Отстраняющий жест ладонями Мол, нет-нет, первый раз этого рыбачела Вижу и вступаться не намерен Одноглазый резко отвернулся И через пару мгновений его морщинистый затылок Исчез в толпе Зато прорезались внятные слова у мешочника Мол, как же эта мерзкая рыба Испачкала его драгоценные мешки Похоже, и сам в это сразу же поверил, потому что в руке появился мясницкий тесак весьма неприятного вида. Да и глаза загорелись странным предвкушением. Русал подтянул свой очищенный хвост и попробовал рывками ускакать. Но мешочник оказался быстрее, цапнул его за плавник и одним рывком зашвырнул к себе на прилавок. Облизнул губы и крутнул тесак. Без наёна, без метки, никто и не хватится урода. Бородатая рыба застонала, попыталась закрыться мешком. Жалкие потуги бесправного нищего существа. Сейчас здесь будет мясо. Я сам не понял, как оказался рядом с мешочником. Его запястье хрустнуло в моих толстых пальцах. Тесак, что уже пошел было вниз, остановился. Физиономия торговца исказилась. Минус сто репутации с перстом. Очень ему не понравился мой жест. Он свирепо взревел. «Ты!» «Да я, да мы с тобой», подтвердил я. Похоже, эта моя фраза его особенно выбешивала, потому что откусила еще 10 репутаций. Если честно, я даже рад, что скачки репутации не сопровождаются в Росланд никакими комментариями. Вроде испытывает к вам дружелюбие, равнодушие или ненависть. Вот смотрю на его выпученные глаза, болотно неопределенного цвета. А особенно на артерии, вспухшие на белках, как сытые пиявки, что в такт пульса дергаются, словно хлебают кровь, становясь все толще, еще и еще порцию... Смотрю и подозреваю, что слова-то такого нет, чтобы характеризовать бурю негативных эмоций, что испытывал ко мне этот персонаж. Рыба-человек же не растерялся и прыгнул под занесенную руку и, лавируя между ногами прохожих, поскакал бодрым тюленем прочь. А кое-перст все это время дергал рукой, но не мог вырвать ее из моей хватки. Явно обделен не только мозгами, но и силой. Поняв это, он сильно сбавил громкость, но прошипел угрожающе. «Я буду жаловаться гном!» «Да жалуйся, мешкотряс. Торговать не получается, может, жаловаться выйдет лучше». На испытующий взгляд рыжий гнума я пожал плечами. «Не говори ничего. Знаю, дурак, всегда влезаю. Ни толку, ни выгода, одни проблемы, да пустые хлопоты. Сам же практически готов был только что этого нищего пнуть». Кассиди неопределенно улыбнулась. «Да я и не думаю осуждать, но я продолжал говорить. И пустышка, ни квестов, ни бонусов, просто какой-то эпизод. А?» Девушка коснулась пальцем моих губ, прерывая речь. Крутнулась на пятках и ускользнула за прилавок. Что это было вообще? Но чувствую, как на лице дурацкая ухмылка появляется. Ну и ладно. «Тут за рынком болотца есть вонючие, Там эти ихтионы и живут», — сказал Валькат. «Не знаю зачем. Река же вообще-то рядом». Сказал, залез под прилавок и с усилием выложил еще одну стопку щитов. Провел ладонью по диску верхнего, обшитого какой-то шкурой, добавил гордо. «Вот, для волчих наездников самое то. Если взять в руку, у варгов выносливость вырастает на четверть». Блин, я реально в этой игре когнитивный диссонанс ловлю. Где квест на Ихтионов? Это так тут русалки называются? Причем тут варги? И, конечно же, я сразу же это озвучил счетовых дел мастеру. Но тот лишь пожал плечами и заявил, что эти ползающие попрошайки его не интересуют. Причем от слова вообще. У них нет ничего, а делиться опытом, чтобы узнать ненужное, он не намерен даже с друзьями. Каждый местный житель в Росланд хай-тек получает опыт от своих действий и может им делиться, выдавая квесты. Причем действует совершенно сообразно постулату сохранения энергии. Из ничего не происходит ничего. Поэтому очень непросто выдавить какой-то квест из неписей. Хорошо уже то, что после его слов на карте появилась маленькая запятая возле рынка «Старица Ихтионов». Все свежие пополнения карты, появляющиеся после чьих-то слов, слегка подсвечивались и пульсировали, словно пытались устроиться уютнее. Хм, что еще старица? Тут еще созвучно этому маховому старцу, может, связано? Интересно, долго Хоббит читать-то будет эту книгу? Тщательно поразмыслить не дали новые покупатели, что заинтересовались мохнатыми щитами валькада. Я еле успел перехватить их у распевшегося соловьем щитодела, что чуть ли не в лицах начал расписывать, как быстро начинают скакать волки, если взять щит в левую руку. Скачут так, что только слюни в разные стороны от повышенной, значит, скорости. Но он послушно замолчал, когда я сделал жест, изобразив, что защипываю рот пальцами. В результате я продал двум, начавшим уже кривиться от подробностей, лесным эльфийкам два щита, на фоне которых, как я понял, из их птичьего щебета очень хорошо будут смотреться плоские плетеные горшочки с красными апиандрами. Валькат нервно шевелил бровями во время торга. Все прорывался сказать что-то, но все ж таки сдерживался. Я с облегчением выдохнул, когда зеленоволосые ушастые кумушки отошли с покупками подальше и повернулся к торговцу. Нет, я не знаю, что такое красные опиандры, Валькат. И да, мне очень жаль, что твои великолепные щиты будут использовать не по назначению. Но, положа руку на сердце, не все ли равно, какие недокументированные возможности товара используют покупатели. Конечно, сердце мастера трепещет, но посмотри... Монеты, ведь вот они, вполне себе золотые. Мастер глубоко вздохнул, возведя очи вверх. Выполнен скрытый квест. Убедить счетовых дел мастеров профпригодности. Плюс 50 репутации у Валькада. Плюс 5 репутации у всех торговцев рынка. Плюс 6 опыта. Доступен следующий квест. Профпригодность 2. Желаете принять? Да? Нет? Получен новый уровень.